Михаил Дорин. «Авиатор». Назад в СССР. 7. Глава первая. Счет шел на секунды. Превозмогая боли, звон в ушах подполз к технику. Обхватив его руками и ногами, я несколько раз перекатился с ним в сторону траншеи, чтобы как можно быстрее уйти с траектории движения Урала. «Давай, еще немного!» Крикнул я, крепко прижимая к себе раненого. Горящая машина пронеслась в метре от нас. Однако керосин уже подступал к горящим ящикам около Су-25. Нужно было передвигаться быстрее. Но не так уж и просто преодолевать эти метры бетонного покрытия. Вдобавок мое лицо заливает пот с кровью раненого. Мы уже почти докатились к траншее, как из нее вылез дубок. Схватив меня за край куртки, он потянул нас на себя, втаскивая в укрытие и падая сверху. Раздается мощный взрыв. Всей нашей группе было уже весьма тесно в яме, поскольку прибежал еще личный состав, работавший на стоянке. На полосу прилетали снаряды, дробя ее на части и поднимая воздух тучи камней от бетонных плит. Сейчас при всем желании взлететь не получится. У нас просто нет полосы. Еще несколько разрывов, и вот уже снаряды бьют недалеко от командной диспетчерского пункта. Один, второй снаряд. И сквозь дым я заметил, что взрыв раздался рядом с окном, где находилась комната летного состава. А взрывы продолжали грохотать. Самолеты, что были с боевой зарядкой, тушить никто не станет, остальные уже поздно. В этом едком дыму целыми еще стояли самолеты нашей скадрильи. Ни один снаряд не прилетел в них. Сквозь крики, вой сирены, взрывы, и послышался звук вращения винтов. Мы наблюдали за тем, как готовится взлететь два вертолета. Пара взмыла воздух и заняла курс, уходя в сторону горного хребта «Шингар». Сейчас наши вертолетчики должны будут поразить все огневые точки противника. И ведь духи не перестают обстреливать базу, которая задыхается в черном дыму. Ну вот с земли произведен пуск. Ми-24 начал уклоняться от ракеты ПЗРК. Уйти не удается, и в воздухе происходит взрыв. Вертолет начал дымить, а затем и гореть ярким пламенем через пару секунд он столкнулся с поверхностью. Второй принялся отстреливать все, что у него было на борту. В бой пошли неуправляемые снаряды, а также большая вереница ловушек, но и это не спасло ребят от очередной ракеты. Кажется, так и не сможем мы поразить этих тварей. Полоса не в работе магистральная в огня дежурному звену вырулить мешает горящий топливозаправщик, который техники смогли лишь оттолкнуть в район рулешки. И вот на горизонте очередные вертолеты, резво выполняющие отвороты по курсу и заходящие на цель. Залп и многочисленные снаряды летят по наземным целям. Теперь заходит второй и также отрабатывает. В течение пары минут два крокодила Ми-24 и один Ми-8 непрерывно подавляют огневые точки. На этом мучения базы прекращаются. В стене, как только немного улеглась пыль, показалась большая дыра. «Твою мать!» — выругался я и побежал к своим товарищам. «Возможно, уже никого и нет в живых, если реактивный снаряд прилетел в комнату». Преодолев магистральную рулежку, я уже был рядом с разбитой стеной. Из дыры выпал с барсов, схватившиеся за уши. Видимо, его здорово оглушило, раз он не понимал, что происходит. «Марк, слышишь?» — кричал я, но Барсов лишь смотрел на меня с непониманием. «Не слышу, Серый, вообще не слышу!» — громко сказал Марик, держась за голову. Гнетов, прибежавший следом, потащил меня в комнату. Внутри все было в пыли и забросано камнями. Хороший интерьер был испорчен, кондиционер от взрыва отбросила в шкаф с документами, а магнитофон слабо играл легендарный хит группы «Оттаван» про поднятые вверх руки. Ни одного стона, ни криков и ни единого признака жизни. Кажется, всех завалило разрушенной стеной. Я принялся руками откидывать кирпичи в надежде, что докопаюсь и найду что-либо тело. Григорий Максимович делал то же самое, но никаких следов. «Как думаешь, наших завалило камнями?» — спросил Гнетов и тут же толкнул меня в плечо. У дальней стены открылась дверь. Как ни в чем не бывало, в разрушенную комнату протиснулся Гусько. Осмотрев разрушенное помещение, он поставил руки в бойки и посмотрел на нас. А вы говорите, что не помогает верблюжья колючка? Он? Из-за нее я в туалет побежал, а тут началось!» — крикнул Гусько и стал продвигаться к нам. Не ранены, предложила нам сигареты, но мы с Максимовичем отказались. Мы-то да, а где остальные? спросил я. Кушать пошли. Мы с Мариком решили не травить себя такой едой и пошли помогать. Не знаю, как ты, но я устал, Сергей произнес Гнетов, присаживаясь на груду камней. «Марк, ты как?» – спросил я и тут же повернулся на выкрикивающего что-то Барсова. Тот еще оставался глухим, и что-то у него спросить было бы сложно. Оставаться здесь смысла не было, и мы направлялись бегом к стоянке самолетов. Вскоре мы уже начали грузить раненых в таблетку, чтобы отправить в госпиталь. Афганская стоянка еще взрывалась, и тушить ее никто не собирался. При беглом взгляде можно сказать, что их авиацию уничтожили полностью. У нас же потери в технике были гораздо меньше. Можно сказать, что кроме Су-25 и поврежденного спецавтотранспорта потери не было. Наши МиГ-21 еще не осматривали, но визуально они были целыми. Другое дело с людьми. «Тихо, тихо, брат!» — говорил я обгоревшему технику, чье лицо было совершенно покрытым волдырями от ожогов. Сам он сильно трясся и стучал зубами. «Так, так, давай, дружок!» — подбадривал гусько пухлого парня, который лишился ноги. Тот самый Мамочкин, художник, так натурально рисовавший девушку в палатке техсостава. «Ну вот!» «А я хотел начать бегать по утрам», — не терял крепость духа Пухляш, когда его грузили в машину. Пока мы помогали медикам, на посадку зашли крокодилы. К вертолету уже бежали Араратович, техники, которые еще были в строю, и ехал ГАЗ-66 с медиком, чтобы забрать раненых. Одного из выскочивших из кабины летчиков узнавать долго не пришлось. Наш уважаемый генерал Хреков принимал доклад от Бажаняна, но долго слушать не стал. Он начал показывать на заходящий на посадку Ми-8. К нему и устремился газ и техники. Генерал увидел нас. На ходу он снимал свой шлем и расстегивал разгрузку с боекомплектом. Автомат он отдал своему летчику-оператору и подошел к нам. «Что скажете?» — задал он вопрос и поздоровался со всеми за руку. Барсов не сразу понял, чего от него хотят, но Гусько объяснил генералу, что с ним. «Ладно, этот ваш сердцеед не слышит. Вы чего молчите?» — еще раз громко спросил Хреков, отдав Барсову свои вещи и достав сигарету. «Нам надавали по первое число, товарищ генерал», — сказал Гусько. Зампалет! это говоришь мне ты?» — удивился Андрей Константинович. «Как-то конкретнее можно?» «Можно. Нам дали пи...» — решил пояснить Савелевич. «Не настолько, майор!» — остановил его Хреков. «Я смотрю, ваша эскадрилья почти не пострадала». «Повезло!» — сказал я. «Я и вижу, что весь запас удачи вы забрали себе» произнес генерал, оглянувшись по сторонам. «Летел к вам с тыловыми проблемами разобраться и обсудить этот ваш залет в Иран. Помнишь такой случай, Родин?» «Так точно. Уже есть по нам решение?» «Оно уже давно было принято. Правда, в свете всего произошедшего, этих ваших гепатитов, золотух, простуд и других болячек, считайте, что решение пересмотрели», ответил генерал и подошел к дубку, который вешал чехлы на самолет. Удивительный человек, Елисеевич. Руки у него обожжены, столько людей вытащил и продолжает работать. Хреков что-то настойчиво рассказывал технику, который возвышался над ним. Определить, хвалит он его или дает указания, было сложно, но стандартный жест в виде конфеты дубок и тут не забыл. На удивление, генералу это пришлось по душе, и он одобрительно похлопал Елисеевича чуть выше поясницы. Выше не смог дотянуться. «Короче, всем в госпиталь!» — вернулся Хреков к нам в сопровождении Дубка. «Кровь наверняка нужна будет. Может, что принести, подать и так далее. Тут, как я понял, от вас толку мало. Молодцы, что ребятам помогали, они этого не забудут». «Тигран Араратович, со мной по аэродрому. Будем смотреть повреждения. И блокнот не забудь. А вы своего техника здесь не оставляйте. А то он так и до завтра работать будет». Госпиталь был таким же каскадом модулей палаток, как и в Баграме. В санитарном приемнике наша пятерка была словно привидение. Дубка приняли медсестры сразу, как только заметили его ранение. Нас обходили стороной, просачивались между, отодвигали, но никто так и не спросил, какого лешего вы сюда приперлись. «Мальчики, вы вроде целые, давайте потом за прививками», сказала нам одна из медсестер, несущая по две стойки капельниц в руках. «Мы и кровь сдать, сестренка», сказал Гусько. «Ох, крови у нас...» Крови у нас хватает». «Тогда нам можно уходить», — сказал Гнетов, но медсестра резко замотала головой. «Так вы кровь сдавать», — подбежал к нам врач, спешно надевавший на себя халат. «Конечно, нам сказали, что у вас ее может быть недостаточно». «Обычно хватает, но есть много раненых сегодня», — объяснила медсестра и заспешила в коридор, ведущий к палатам. Нас провели по коридору, где стоял весьма специфический запах йода и обгоревшей кожи. В палатах на койках кричали раненые, требовавшие обезболивающие. Из процедурных выходили забинтованные пациенты, удерживаясь на ногах только при поддержке медсестер. Мимо нас медбраты протолкали каталку. На ней лежал голый и худой афганец. Его плоть была истыкана окровавленными ватными затычками, похожими на тампоны. Сам парень уже был белого цвета, и жизнь из него уходила с каждой секундой. «Наконец, нам предоставили помещение медсестру, которая занялась приемом крови. В условиях дефицита мест для раненых мы оказались в одной процедурной с раненым техником из афганской армии. Марк уже отошел от своей глухоты и спокойно мог разговаривать». «Не, не по себе мне», — сказал Барсов, кивая в сторону афганского военного. Местный военнослужащий получил сильные ожоги сегодня. Его лицо будто кипело, пузырилось и отекало липкой черной смолой. И сквозь этот набор страшных ран смотрели выпученные от боли глаза. «Эй, вы летчики?» — медленно спросил афганец на Дари. Все переглянулись, а потом уставились на меня. Мол, только я упражняюсь в иностранных языках и могу его понять. «Да, советские летчики!» — сильным акцентом ответил я. «Я тоже. Су-22 сидел, когда взрыв произошел. Запомните, это был не обстрель, а диверсия» сказал афганец, еле-еле собираясь силами, чтобы произнести очередное слово. — Ты ближал спокойно, — сказал я. — Чего он говорит? — спросил Гусько, но мне нужно было стараться не упустить, что говорил афганец. — Мой самолет сорвался не от снаряда. Есть... есть Киана. Произнес афганец. С последним словом, в процедурную зашли медсестры и укатили пациента. Я стал вспоминать, что означает крайнее слово. Так чего он сказал? Никак не успокаивался Гусько. Говорит, что диверсия произошла на аэродроме, сказал я, продолжая вспоминать значение слова Киана. Вот она, вселенная, открыл! — усмехнулся Барсов, ковыряясь в ухе. «Вопрос в том, как так вышло, что они знали, куда бить. Возможно, они не сильно хотели разбомбить базу», — предположил я. «И тем не менее у них это получилось». «Да, но ведь при всем том шуме и гайме вы не заметили, куда прилетели несколько снарядов, причем кучно», — подметил я. Возникло общее молчание. «Неужели все настолько слепы?» «Ну, до склада с вооружением ни один снаряд не долетел. Наши самолеты почему-то тоже не повредили. Су-25-й не в счет. Топливо разлилось только из пробитых цистерн», — рассуждал Гнетов. «А я знаю!» — воскликнул Барсов. «И куда?» — удивленно спросил я. «Похоже, что Марик догадался. А ведь я его глупым считал». «Они метили в продуктовый склад, чтобы лишить нас последних остатков еды!» Сделал умозаключение Марик. «Похоже, поторопился я занести в актив Барсову его соображалку. всё тот же балбес!» «Я насчитал четыре снаряда, направленных в летную комнату, где тебя, любителя зарубежной дискотеки, чуть не прибило. Или ты от магнитофона так оглох?» Спросил я у него. От таких звуков, что поставил Савельвич разве оглохнешь, то ли дело Пингфлойд или Бетлы? Улыбнулся он. Я выдал свою версию, что цели духи в афганских летчиков. Они могли быть осведомлены, что именно в этом торце здания командно-диспетчерского пункта была их комната отдыха, где они частенько заседали. «А мы оказались там случайно, и только благодаря тому, что один из нас побежал в туалет, а второй спал в дальнем углу на диване, жертв нет», — задумчиво произнес Гусько. «Как-то не рассчитали душманы». «Предлагаю все это рассказать Раратовичу и Хрекову, но и про Полякова не забыть», — сказал я. «Да зачем это нужно?» — махнул Савельевич. «Потом будет особист вызывать к себе на допросы. Баджаняну, скажем, и достаточно?» «Евгений Савельевич, вы не правы», — решил я не соглашаться с замполитом. «Кто знает, может, на базе есть те, кто сливает информацию?» «Серый, тебя шандарахнуло сегодня, что ли?» «Естественно, на базе есть те, кто стучит душманом. Среди афганцев их немерено», — продолжил гнуть свою линию замполит. «Плюс с охраной и периметра базы и подступов занимаются они», — почесал подбородок гнетов. «Ну вот именно. Так что давай вы не будете пороть горячку и спокойно отдадим этот случай на рассмотрение Араратовичу». «Савельич, мы все равно расскажем. Сначала Бажаняну, а потом и Особисту, иначе наш комиссар особого отдела будет иметь виды на нас всех». «Он же и кай, и Родина держит на карандаше». Сказал Гнетов, на что Гусько попробовал что-то возразить. «Это не обсуждается, Евгений Савельевич». Разочарованный тем, что придется согласиться с мнением большинства, Гусько откинул голову назад и прикрыл глаза. «Следующий день мы провели в различных допросах, разборах завала в комнате отдыха на КДП и помощи своим однополчанам в наведении порядка». Полеты, само собой, пока были приостановлены, а Шиндант прибыло большое начальство во главе с самим командующим 40-й армией или по-другому ограниченным контингентом советских войск в Афганистане генерал-лейтенантом Ткачом Борисом Ивановичем. Темноволосый, тучный и очень дотошный человек. Основной упор он делал на обустройство частей в Афганистане. «Я много раз говорил и буду говорить», ругался ткач, проходя по разбитым дорогам в жилом городке и указывая на недостроенные модули. «Солдата нужно одеть, обуть, накормить и только потом требовать! Что вам не ясно, товарищ начальник тыла?» Стоявший рядом с ним огромного размера полковник, похожий на разбухшую мочалку, кивнул и продолжил рассказывать очередные сказки о большой работе тыла. «Ты мне! Прекрати это! Я генералу Хрекову верю!» Сказал Ткач, проходя мимо нас, когда вкапывали очередной чистокол из бомба-тары. «Кто такие?» — спросил ткачу у Гусько. «236-й стремительный полк из Осмона, товарищ командующий!» — выпрямился Савельевич. «Майор Гусько — заместитель командира по политической части». «Замполит-строитель все видел, но такое впервые», — сказал ткач. «Летчик?» «Так точно». Взгляд у командующего был таким, что он сейчас готов был вырвать из рук Гусько молоток и отдать его тыловику. «У нас летчиков много, да, полковник? Живее здесь нужно строить все и людей заселять» пригрозил пальцем генерал, и делегация пошла дальше. «А пойдемте, товарищ генерал, столовый. Я вам и покажу, что жалобы были преувеличением», весело предложил тыловик. «Как я понял, ничего у нас в питании не поменяется. Сейчас генерала покормят, как в ресторане «Метрополь» и скажут, что так кормят всех. Борису Ивановичу бы пообщаться с солдатами, которые выживают здесь». Вечером следующего дня, когда уже было достаточно позднее время для бесед, к нам пришел сам Хреков в сопровождении Бажаняна и командира штурмовиков. Чтобы все были в курсе, к нам набились в палатку вертолетчики и летчики Су-25. Генерал тоже хотел переговорить со всеми сразу, чтобы не было сарафанного радио. Вместить такое количество народа было очень тяжело, поэтому пришлось задействовать и второй ярус кроватей. «Так, циркачи, по итогам предварительного разбирательства сделали вывод, что имело место быть диверсия. Толковая очень результативная, как показали итоги осмотра аэродрома», — подытожил генерал, присаживаясь на табуретку, но его резко остановил Гусько. «Нет, это очень хрупкий стул», — сказал Савельевич, выдирая из-под задницы генерала табурет. «А вот этот будет более надежный», — предложил он, стоявший рядом. «А с чего он решил, что этот выдержит? С него вчера гнетовшин дарахнулся», — шепнул мне на ухо Марк. «Сложно починить или образование не позволяет?» — грубо сказал генерал, на что Гусько ответить было нечего. «Теперь по тебе, Григорий Максимович. Сегодня мы послушали ваши донесения. Сразу скажу, что бред полнейший и несоответствующим мыслям командования». «Разрешите уточнить?» Поднялся со своего места гнетов, но генерал не дал ему продолжить. «Не разрешаю, но уточню. Какой к черту предатель? В каких рядах? Вы уверены, что этот покойный афганский товарищ именно это сказал?» — спросил Хреков, и я остался своего места. «Слово, которое я не смог сразу перевести, означало «предатель». Афганец намекал, что предатель среди нас, советских, своего бы предателя он назвал шайтаном и добавил что-то из Корана. «Товарищ генерал, я отчетливо слышал все, что говорил этот афганец, переводил тоже я». «Ну, вот и два балла тебе за перевод», — крикнул Хреков, показывая мне жестом, чтобы я сел. «Забудьте этот бред на смертном адре, теперь к делу». «Генерал рассказал, что под афганскими самолетами были установлены мины с часовым механизмом. В назначенное время они начали взрываться, одновременно с этим заработали установки РСЗО». «Откуда-то у этих ребят появились реактивные установки ТИП-63 на УАЗах или просто на колесной базе», — сказал Хреков, покачиваясь на стуле. «Этот момент вызывал уже обеспокоенность». Не так страшны тип 63, как гнев Хрекова, если он сейчас свалится со стула. Били очень кучно. Работа расчетов была очень быстрой. Где их так натаскали, догадаться несложно, — сказал генерал и очень сильно отклонился назад. Стул слегка хрустнул, но Хреков продолжал говорить, не обращая на это внимания. Лицо Гусько было бледным от волнения. Савельич уже был на самом краю гибели. «Не представляю, за счет чего сейчас держится этот стул. Кто-то попробовал перебить генерала, чтобы предупредить о нарушении целостности стула, но Хреков был непреклонен». Он продолжал рассказывать. «Командующий армии сегодня официально доложил в Москву, что мы рано похоронили спецназ Духов Черный Аист. Так что где он у меня? Лен Маттиот Делон. А, вот он!» Увидел Барсова генерал и улыбнулся. «Не всех ты похоронил тогда отборных воинов в том здании, когда сбросил бомбу на бывшую школу». «Товарищ генерал, так значит, ты полевые командиры?» — начал говорить я, но Хреков меня перебил, встав со стула. В этот момент он и развалился на части. Андрей Константинович пару секунд не сводил глаз с разрушившейся конструкции и чесал затылок. «Вы мне весь вечер вот про это хотели сказать?» — спросил генерал, указывая на обломки. «Ого! Хором ответили все. «Ладно», — махнул Хреков. «Так, о чем это я?» а «Верно говоришь, Родин. Живой наш Масуд, лев этот плюшевый, Перевелся сюда и готовит набеги на Гератшин, Шиндант, Кандагар и так далее. Как видите, с нашей базы у него получилось». «Есть уже планы, товарищ генерал?» «Есть. У нас есть все. Как только восстановят полосу...» Начинаем работать с туполями.